Жизнь полосатая. Каждый встречался с явлением полосатости жизни. То светлая полоса, когда все складывается удачно, происходят радостные события, то наступает полоса темная. А здесь все наоборот. Возникают какие-то трудности и проблемы. Многое складывается не так, как хотелось бы. Многие и не задумываются о том, почему это происходит. Просто говорят, жизнь полосатая. Хорошо еще, если человек терпеливо примет происходящее, сказав Это судьба, и попытается как-то прожить данный участок, не ухудшая ситуацию. А часто начинают искать виновных на стороне и находят. Чаще всего виноватыми оказываются самые близкие. Светлые и темные полосы в жизни это результат движения, эволюции, и в какой-то степени по чередованию темных и светлых полос можно судить о том, что человек живет, движется. Если у человека нет никаких трудностей, все идет легко и мягко. здесь стоит посмотреть внимательно почему это происходит. если это результат большой внутренней работы постоянного духовного развития, то это замечательно иногда человеку удается каким либо образом отгородиться от потока жизни и создать себе необходимый комфорт. такие тихие заводи всегда недолговечны у них короткая жизнь эволюция не останавливается. В мире нет ничего постоянного и сколько бы сил не прикладывал человек к тому чтобы создать что-то незыблемое все рано или поздно изменится лучше не идти против движения эволюции не тратить силу на остановку процесса жизни не пытаться преодолеть существование светлой полосы жизни путем закрепления и удержания ее Не нужно негативно относиться к полосе темной ведь это тоже ваша жизнь как можно отрицать какую-то часть себя? Тогда это уже будете не вы. Очень важно научиться принимать темные стороны своей жизни. Они ваши. Для того, чтобы легче было их принять, нужно понять, почему возникает за светлой, радостной частью жизни темная полоса. Мы знаем, что наша жизнь есть проекция нашего внутреннего состояния. Светлая полоса жизни – это раскрытие какой-то своей светлой части, достижение нового уровня раскрытия себя. Но это же одновременно и новая ступень вглубь себя, к своей сути. А что там в глубине? Ведь мы пришли в эту жизнь в ее наиболее плотные формы с набором разного опыта, в том числе и отрицательного, с множеством различных заблуждений, которые часто называют изначальной греховностью, родовыми, кармическими проблемами, проявленными в виде сложностей по здоровью в отношениях с людьми. И все это находится в нас. Ждет определенного времени для выхода на свет, для очищения. Сделав ступень к свету, человек получает возможность поистине в новом свете увидеть свои темные стороны и начать с ними взаимодействовать. Дается возможность по-другому, с новой колокольни посмотреть на себя и вглубь себя. И кажется, нет этому процессу конца. Да, слоев много в человеке, многие из них завязаны с родом человека, с его народом, с историей человечества в целом, с планетой и космосом. Понять и принять тёмные стороны своей жизни – это необходимый элемент осознанности жизни. И чем глубже и глубже погружается в себя человек, чем больше он проживает, преобразует в себе тёмного, тем выше он поднимается, тем больше он сделает для людей и космоса. И здесь возможности человека поистине беспредельны.